Цитата. Важно выразить себя при условии, что чувства являются реальными и взяты из собственного опыта. Конец цитаты Берта Моризо. Берта Моризо, виртуоз цвета. Поэт Поль Валерий, муж любимой племянницы Моризо Жанны, называл тетушку Берто женщиной-сфинксом за ее загадочность. и молчаливый, сдержанный нрав. Цитата: она казалась бесконечно гордой и сдержанный, но ее холодность была так пленительна, что было невозможно остаться равнодушным. Конец цитаты. Говорил поэт Стефан Маларме. На окружающих она производила впечатление очень закрытого человека, который не спешит открывать свои тайны и показывать свои чувства. Это кажется особенно странным, когда вы начинаете знакомиться с картинами Берты Маризо, полными страстной, экспрессивной живописи, буйством красок. Недаром коллеги импрессионисты называли ее вертуозом цвета. Широкие размашистые движения кистью, смелые столкновения цветов — так обычно пишут море во время шторма или батальные сцены, полные энергии борьбы. Но нет. Маризон никогда не писала выдуманных историй, и экзальтированные марины ее тоже не привлекали. Весь свой недюжинный живописный темперамент она вложила в изображение жизни, хорошо ей знакомой. Она пишет людей, которых знает, берет ситуации, которые ей известны, изображает места, которые ей дороги. Откуда же такая expansивная стремительность при написании неспешной жизни? Творчество женщины Сфинкса действительно несло в себе атмосферу чего-то невысказанного. Возможно, объяснение кроется в несовпадении эмоциональной, даже порывистой природы живописного таланта художницы Берты Маризо и том образе жизни, который время обязывало вести девочку из респектабельной буржуазной семьи в последствии доброспорядочную жену и мать. Первым условием для успешной карьеры Берты стала поддержка семьи. Ее отец, крупный чиновник финансового ведомства, был племянником великого художника Фрагонара и унаследовал любовь к живописи и архитектуре. Увлечение двух младших дочерей Эдмы и Берты рисованием было встречено родителями с радостью. В дом приглашались крупные художники в качестве учителей для девушек, поскольку им нельзя было учиться в школе изящных искусств. Дома была устроена мастерская. Картины сестры Эдмы неоднократно выставлялись в салоне. Но она вышла замуж за морского офицера и стала госпожой Пантеон. Согласно принятым нормам оставила живопись и далее вместе со своими детьми. была долгие годы любимой моделью, ставшей знаменитой младшей сестры. Берт тоже решилась сыграть по своим правилам и выбрала путь художницы, к тому же мятежной художницы. Она примкнула к Батеньольской банде и стала выставляться с непризнанными натуралистами, имея, кстати говоря, уже некоторое признание в профессиональной среде. В тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году. Берта знакомится со знаменитым Эдуаром Мане, который очарован молодой талантливой художницей. Мориозо, в свою очередь, восхищена живописной манерой Метра; ей импонирует его внимание. Они становятся близкими друзьями. В течение шести лет продолжались эти отношения, полные творческого общения, душевного взаимопонимания и, видимо, затаенных чувств, которые они вынуждены были сдерживать. Единственным способом выразить свою симпатию к Берти для Эдуара Мане было написание ее портретов, и он создает более десятка изображений в масле, акварели, графики. Он пишет ее в черном, в белом, на балконе, с веером, с муфтой. На портретах Мане Берта всегда молчаливо, сдержанно, даже грустно. Ее мысли и чувства глубоко спрятаны. Круг сюжетов и образов для женщины-живописца в середине XIX века был весьма ограничен. Представить себе женщину из общества, а именно к этому социальному слою принадлежало Моризо, в кабаре или в уличных кафе, в дансингах или даже на ночных улицах было просто невозможно. В театре или на скачках, в парке или на пляже повсюду ее должен был кто-то сопровождать. поскольку Берта увлекалась живописью с натуры, то даже любой сеанс на пленэре превращался для нее в испытание. Женщина с Мальбертом вызывала повышенное любопытство окружающих. К счастью, ей повезло, что в молодости компанию ей составляла неутомимая матушка, а затем ей помогал любящий и преданный муж. Чаще всего Берта изображала жанровые сцены из семейной жизни, сначала своих сестер. Затем своей собственной. По мере взросления племянников Моризо меняются мотивы жанровых сцен. В 1873-1874 годах она создает целый ряд очаровательных пленерных композиций, в которых действие разворачивается в Буонском лесу, по соседству с которым жила Берта, или в деревне Морекур, где жила Эдмас с семьей. Интерес к пейзажному жанру заметен еще в раннем творчестве художницы. Уже на выставке 1870 года она представила одно из первых своих пленерных произведений «Порт в Лориане», где на парапете изображена женская фигура с зонтиком, любовящаяся рекой и лодками. Пейзажи Моризо отличаются эмоциональностью, темпераментом, стремительностью, красочностью. Большая их часть была написана во время путешествий семьи художницы на побережье или в поместье к родным. Целая серия пейзажных работ была выполнена в 1875 году, вскоре после свадьбы, когда молодожены отправились погостить к родственникам мужа и жена Мане в Женевилье.